Глава 41. Когда два мира еще не были разделены. Как часто я слышала эту фразу и ни разу не удивилась. Будто разделить единый мир так просто. Однажды все старшие народы покинули свои прежние земли и ушли в небесные утесы, Но почему их забыли так быстро, будто драконов, гномов, гоблинов, упырей и не было никогда? Я вдруг поняла, что раньше не задумывалась об этом. Прочитав книгу, мы не стали откладывать разговор. Скай привел короля в библиотеку, и мы, словно трое заговорщиков, стояли в полутьме, переговариваясь в полголоса. Я вслух перечитала отрывок из книги, опасаясь, что могу что-то напутать. «Король, мне даже стало его немножко жаль. Он старался держать лицо, правда, получалось плохо. Пожалуй, я единственная, кому посчастливилось увидеть растерянного, ошарашенного и одновременно обрадованного правителя. Не каждый день узнаешь, что у драконов появилась надежда». «Печати!» Крикнул он, теряя самообладание. Я не представляла бесстрастного Зула Вилларда в таком состоянии. Я думала, они утеряны навсегда. Вот тогда я и узнала всю правду. Когда старшие народы уходили, семь могущественных драконец, используя магию, наложили на мир четыре печати. Каждая печать носила свое имя. «Забудь» мгновенно уничтожала память о древних расах, что долгие столетия жили бог о бок с людьми. «Не ищи», — делала небесные утесы закрытым миром. У людей даже не возникало желания отправиться в горный край. «Не замечай» позволяла драконам появляться в мире людей. А если люди случайно наблюдали странные вещи, вроде полета дракона в ночном небе, то уже на следующее утро не думали об этом. И, наконец, «Доверься» делало людей податливыми чарам. Например, они без опасения отдавали дочерей замуж за горных лордов. Без них улас, который я всегда считала таким всемогущим, потерял бы большую часть своей силы. Судя по всему, печати отлично работали и поныне. Скай выглядел таким же изумлённым, как и я. «Почему же печати, настолько важные для нас, хранятся у короля людей?» – недоверчиво спросил он. «Потому что одна из дракониц участвовавших в создании печатей, заручившись поддержкой Рода, выкрала их и передала на хранение первому представителю династии Плеоланг». «Кто?» – тут мой взгляд упал на книгу. «Неужели...» «Род Кроунранд участвовал в заговоре, за что и был проклят», – подтвердил мои мысли Зул Виллард. «Вот как!» А ведь Скай, едва прочитав имя Кларисы Краунрант, сразу сказал, что она из проклятого рода. Выходит, моя прабабка, которая обладала даром предвидения, рискнула всем для того, чтобы попытаться спасти драконов. Вот только я до сих пор не понимала, как печати помогут в войне с химерами. «Как это нам поможет?» Скай подумал о том же. «У печатей есть один побочный эффект. Мы не думали о его опасности, потому что были уверены, что химеры мертвы. «Не замечай!» Надежно скрывает их истинную сущность. Ведь химеры изначально не могли надолго сохранять иллюзорный облик. Они, как и драконы, имеют две ипостаси. Одну их ипостась вы хорошо изучили. Вторая – карлики с бледной кожей. Во второй своей ипостаси они почти не обладают магией. Это их слабая сторона, из-за которой борьба между нашими видами до некоторых пор велась с равным счетом. Но из-за печати химеры получили способность всегда представать в том виде, в каком пожелают. Я вспомнила, как мой муж впервые упомянул этих тварей. Значит, почти ничего в тех детских сказках не было вымыслом. В своей второй постасти химеры были гигантскими птицами с железными перьями. Обернувшись, превращались то в карликов, то выглядели как обычные люди, — говорил он. «Так значит...», — воскликнули мы одновременно, — а договорил Скай. «Значит, если уничтожить печати...» Чары спадут, и химеры на какое-то время станут слабы и беспомощны, пока не накопят сил. Но у драконов появится возможность переломить ход войны в свою пользу. Зул Виллард произносил эти слова и менялся на глазах. Его плечи распрямились, лицо просветлело. Он точно скинул ношу, что день за днем давило на спину, пригибая к земле. Он видел, что его народ гибнет, и ничего не мог сделать. Я еще не простила короля после всех его поступков, но все же сочувствовала ему. Тяжко нести на себе такой груз. Да я сама готова была на что угодно, лишь бы химеры получили по заслугам. «Летим немедленно», — сказал повелитель драконов. «Все мы сейчас». И я? Я опешила, понимая, что не удержусь на крыльях. «Твой муж отнесет тебя. Тебя и Агнару». «Я не хочу брать дочь, это может быть опасно. Химера во дворце». «Вот именно», — отрезал Зул Виллард. «Я догадалась, что выбора у меня немного. Моя дочь — единственная защита, которая на данный момент есть у драконов». Скай побледнел, наши руки невольно соединились. «Нари такая крошечная, что если у нее не получится защитить всех сразу?» «Я клянусь охранять вас ценой жизни», — тихо сказал муж. «Оставьте мою жену и дочь в орлиных крыльях». Я знала, что именно так он и поступит, Умрет, защищая. Вот только не ради короля, а ради нас. А ведь опасность реальна. Химеры всеми силами постараются не допустить драконов во дворец. Нет, нет, Скай, мы летим все вместе, и не спорь. Я стиснула его пальцы и вышла из библиотеки первой, чтобы он даже не пытался уговорить меня. Забрала горошинку из рук свекра, прижала к себе. Моя девочка, ты ведь сильная у меня. Слезы невольно покатились по щекам. Что случилось, Маргарита? Старший лорд вскочил на ноги, на его лице ясно читался страх за внучку. «Что-то с Нари?» Я покачала головой, не в силах ответить. Подошел Скай, губы сжаты в тонкую нить, в глазах чернота. «Сын?» Вопрос лорда Ньорда повис в воздухе, потому что раздался голос короля. «Мы летим во дворец. Сейчас». Горные лорды, которые только-только сели за накрытый стол, мгновенно поднялись на ноги. Мои бедные родители перестали понимать что-либо вообще. «Доченька», — мама бросилась ко мне, пытаясь взять из рук горошинку. «Куда вы на ночь глядя? Что случилось? Оставь хотя бы внучку!» «Нет, мама». Я стиснула зубы, чтобы не плакать, и даже попробовала изобразить улыбку. «Все хорошо, правда. Ты скоро все поймешь. Только не бойся, все обязательно будет хорошо». Я быстро обняла ее. «Я больше не злюсь на тебя, мама. Едва ли кто-то в этом мире мог бы устоять против магии и печатей». Потерянный отец прощался с гостями, которые появились так внезапно и так же внезапно собрались уходить. Я поцеловала его в колючую щеку. «Мы скоро, пап. Мы вернемся». Родители Риан хотели было выйти проводить нас во двор, но я остановила их умоляющим взглядом. «Не надо, хотя вы все равно все скоро узнаете». «Не надо провожать?» – нахмурился отец. «Что за глупости? Вы, кстати, как прибыли? На каретах? Я что-то не помню». Он озадаченно замолчала, а потом отвлекся на разговор с одним из лордов. «Забудь и не замечай, как всегда действовали превосходно». На крыльце Скай привычным уже движением проверил, хорошо ли застегнут заклинатель на моей шее и на пояске горошинки. Нежно-нежно прикоснулся губами к лбу дочери. Как же он боялся за нее! Я видела, что у него даже пальцы дрожали, когда он поправлял плетенный поясок. «Останьтесь дома», — сделал он последнюю попытку. «Посмотри, как сладко она спит, а на улице так холодно, она замерзнет. Горошинка мирно спала, укутанная в мягкий конверт из выделанной овчины. Я поднялась на цыпочки и поцеловала мужа в уголок губ. «Не замерзнет, Скай, не волнуйся». Казалось бы, простые слова, за которыми на самом деле скрывалось многое. «Останьтесь, я не переживу, если с вами что-то случится», — сказал он. «Нет, Скай, только вместе», — ответила я. Спустя несколько секунд драконы поднялись в вечернее небо. Обернувшись на миг, я успела заметить, что родители все-таки вышли на крыльцо. Мама, вскрикнув, обмякла в руках отца. «Нам предстоит очень непростой разговор после того, как печати будут сняты». Если мы вернемся.